стал я рассказывать, вероятно, говорил долго. Рассказывал, как из армии писал, упомянул о взятии Праги, вспомнил арест, суд, 19 лет в лагере. Рассказал и замолчал. Они также молчат, и в это время из мг listва тумана мысли первый раз пришло воспоминание о Боге. И я в душе своей воскликнул: "Господи, помоги и рассуди. Ты один знаешь пути наши". Людмила обошла разделявший нас стол, подошла ко мне и с мольбой сказала: "Саша, прости меня. Виновата перед тобой. Писем от тебя не было. Запрашивала в инкомат, писала всюду, ждала, а ответ один пропал без вести. Три года ждала, ждала ежедневно, и всё нет известий. Решила, что убит. Последнее письмо пришло из-под Праги.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 Какой святой я не понял, но то, что у ранее неверующей Людмилы появилась в доме икона, поразило меня и в то же время внутренне согрело, обрадовало. В лагере человек, который дал мне возможность уверовать в Бога, говорил, что путь к Господу только через добро, помощь людям и отречение от своего большого и любимого человеческого я, всегда выставляемого вперёд. Они мысли мгновенно возникали и проходили передо мною. Выбора был только один. Я обязан, должен уйти из жизни детей, Людмилы, Бориса. Людмила сидела растерянная, подавленная, не зная, что делать. Лицо её было столь скорбно, что мне стало стыдно за себя, за то, что я долго молчу, держа Людмилу и Бориса в состоянии неизвестности, напряжения.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 погружённым в темноту, шёл раздавленный пришевшим. Шёл, понимая, что другого выхода не было, а Людмила по-прежнему стояла перед моими глазами. Примерно полгода я болел. Свет небесдобрых людей помогли мне, но в это время я как-то особенно близко подошёл к церкви, и это остановило меня от многих неверных решений и поступков. Устроился по своей специальности физиком в один институт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 Соседка квартирная сказала, что приходил ко мне два раза пожилой мужчина, не назвался, но предупредил, что часа в 4 опять зайдёт. Особого значения я этому не придал. Однако около 4 часов действительно позвонили. Пошёл открывать дверь. Вошёл человек на вид лет за 50, лицо жёлтое, измождённое, но глаза ясные, поражающие своей особой выразительностью и добротой. Вошёл, поздоровался, назвал меня по имени-отчеству. Знать его хорошо, где-то с ним встречался, но вспомнить не могу. Смотрю на него удивлённо. Вероятно, он это заметил, спросил: "Не узнали?" И сразу же после этих слов узнал я в вошедшем Бориса, мужа Людмилы. Без всякого предисловия стал рассказывать: "Приехал рассказать о детях, отчёт вам дать".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 Следил за вашей жизнью, не упускал из виду. Считал недопустимым, потому что судьбы наши переплелись. Сложно, мучительно связаны. Знаю, тяжело переносили вы случившиеся, но и на нас с Людмилой оставила это глубокий след. Людмила любила и любит вас, хотя и не знает, где сейчас вы. Уход ваш ещё больше приблизил её к вам.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 мысли о вас. И стал мне подробно рассказывать о детях и жизни семьи, и в конце сказал: "Время жизни моей ушло, остались считанные дни. У вас в церкви, вероятно, есть второй священник. Попросите его исповедовать меня. Помогите мне". Смотрел я на Бориса и думал, что жизнь его после моего появления была трудной, мучительной, полной сомнений и тревог, и тем не менее, он с Людмилой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 Отец Арсений присутствовал, когда отец Матвей вёл свой рассказ. Он внимательно слушал, хотя я и знала, что отец Матвей всё уж и давно рассказал ему. Прожив несколько дней, отец Матвей уехал. Больше мне не пришлось его видеть. Помню только, что месяц-то через пять отец Арсений сказал: "Помните отца Матвея? Письмо от него получил. Жизнь его трудная, сложная,